Подкаст Рил Карта Поляка отчинок 66. Здравствуйте, уважаемые пользователи интернет сайта Реалка Поляка.com. Меня зовут Игорь. Я являюсь активным пользователем курса Реал Поляка. А сейчас помогаю Петру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 Приветствую всех очень-очень сердечно. Вначале позвольте напомнить, что меня зовут Петр, и я приглашаю вас на подкаст «Реал Карта Поляка». Подкаст для тех, кто хочет быть хорошо подготовленным к собеседованию с консулом. Для всех тех, кто будет сдавать экзамен на карту поляка. Я также веду для вас веб-сайт realkartapolaka.com где вы найдете курс, который поможет вам подготовиться к собеседованию с консулом. Там вы найдете историю Польши, там вы найдете географию Польши, информацию о знаменитых поляках, политиках, художниках и так далее, так далее, наиболее часто задаваемые вопросы консулам. На самом деле можно хорошо подготовиться, воспользовавшись этим курсом. А здесь в подкасте я собираюсь помочь вам по-другому мотивируя вас, помогая вам оставаться мотивированным на высоком уровне, чтобы вы не отказались от попыток воплотить в жизнь свои мечты. Я знаю, что вы сильные, вы настойчивы, но всегда, по крайней мере, небольшая помощь с моей стороны, кажется, есть необходимой. Иногда мы теряем мотивацию, иногда у нас плохой день. Но я надеюсь, что эти подкасты помогут вам преодолеть эти трудные дни и подготовить вас хорошо, психологически и существенно для беседы с консулом. Подкасты готовят вас более психологически, а мой курс, который вы найдете на веб-сайте realkartapolaka.com, подготовит вас по конкретным вопросам. Хорошо. Не так давно я получил вопрос от одного из слушателей, а именно от Миши из Беларуси. Миша написал мне так. «Послушай, Петр, мне кажется, я очень хорошо понимаю поляков. Кажется, я понимаю фильмы, когда слышу, как люди разговаривают. Но когда дело доходит до того, когда я должен что-то сказать от себя, то это очень-очень сложно. Я все забываю. И это непросто». В общем, основные вопросы, простой разговор, все в порядке. Но когда дело доходит до разговоров о более сложных вопросах, это не так просто. Петр, что я могу сделать, чтобы перейти от среднего уровня к более высокому уровню, чтобы было легче поговорить с поляками? Хорошо. Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за вопрос, за ваше письмо. Я очень рад и я бы сказал, что если вы понимаете поляков, если вы понимаете, что люди говорят на улице, поздравляю вас, вы совершенны. Вы на очень высоком уровне. Это то, к чему люди стремятся понять носители языка. Это очень-очень-очень много. Вы не на среднем уровне, вы на высоком уровне. Теперь это только вопрос времени, вопрос обучения, вопрос о том, сколько вы будете с поляками, сколько вы будете общаться с поляками. Вот и все. Речь только об этом. Вы уже на очень высоком уровне. На уровне, где вы можете наслаждаться использованием языка. Вы можете смотреть фильмы, читать книги, разговаривать с людьми, понимать, что люди говорят вам. Таким образом, если вы все время используете язык, Вы обязательно начнете говорить самостоятельно много и гораздо лучше. Это только время. Теперь вы должны наслаждаться языком и использовать его как можно больше. Я думаю, что многие люди будут завидовать вам. Многие люди никогда не превышают средний и низкий или средний уровень. Собственно, уровень новичка. Многие люди никогда не могут понять фильмы. Они никогда не могут понять, что говорят на улице. Почему это так? Потому что они слишком мало слушают и поэтому они не понимают. Вы уже на гораздо более высоком уровне. И я думаю, что вы должны его использовать. Помните, что вы на самом деле на отличном высоком уровне. Сейчас это только вопрос времени, вопрос использования языка. Все дело в том, чтобы наслаждаться самим процессом обучения. Теперь вы начинаете говорить, я уверен, если вы будете использовать язык регулярно. Думаю, что часто бывает так, что мы не полностью удовлетворены тем, насколько хорошо мы говорим на иностранном языке. Мы не можем достичь уровня родного языка. В любом случае, это очень-очень сложно для многих людей, и мы чувствуем некоторое разочарование. Мы хотели бы достичь максимально возможного уровня, И мы всегда немного недовольны. Но я думаю, нам следует пользоваться языком, который мы изучаем. В этом случае, польский язык, от него получать удовлетворение. И от этого черпать силы, чтобы учиться все дальше и дальше. Использовать язык, использовать то, что мы умеем. Каждый день мы можем сказать, о, на этот раз я могу сказать, что то, что не смог сделать вчера. Я на один шаг лучше. И так каждый день и каждый день. Дорогие мои, приглашаю вас, присылайте мне свои вопросы. Отправляйте мне свои записи, если у вас есть желание. Мне очень любопытно, и как было во время собеседования с консулом. Не беспокойтесь о том, что вы не говорите по-польски. Так же, как по-украински, по-белорусски, по-русски. Это не так просто. Это происходит не так быстро. Я также изучаю английский и испанский языки. И, конечно, я не говорю на этих языках так же, как на польском. Я говорю по-польски 50 лет каждый день. Новые языки использую только несколько лет. Поэтому, конечно же, есть огромная-огромная разница. Дорогие мои, желаю вам всего наилучшего. Желаю вам успехов во время собеседования с консулом. Держитесь. Приглашаю вас на нашу следующую встречу. Do sydanie, po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com